«Давайте еще разок, Штайнер», — сказал Шулер. «Видит Бог, я волнуюсь за ваш дебют в забегаловке, напротив, больше, чем когда сам играю в жокейском клубе». Они сидели в баре и проводили генеральную репетицию. Для начала Фред хотел стравить Штайнера с несколькими второстепенными шулерами в кабачке, расположенном через дорогу. Штайнер не видел другого способа раздобыть деньги, не считая, конечно, воровства или крупного грабежа.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 Штайнер присел к окну и заказал рюмку водки. Не спеша извлек из бокового кармана бумажник, который для солидности сунул пачку листков бумаги и подал Кёльниру сотенный билет. Минуту спустя к нему подошел тощий человечек и предложил сыграть в покер. Штайнер со скучающим видом отказался. Тот стал его уговаривать. «У меня слишком мало времени, — объяснил Штайнер. — Не более получаса, тут не разыграешься».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 Перетасовывая колоду, он незаметно ощупал края карт, потом снял в том месте, которое показалось ему подозрительным. Подозвав Кёльнера и слегка повернувшись к нему, чтобы заказать сливовицу, он обнаружил, что внизу снятые им половины колоды находились королей. Они были слегка обрезаны. Затем он опять честно перетасовал всю колоду и сдал. Через четверть часа он выиграл около 30 шиллингов. «Неплохо, неплохо», — проблел тощий.